Райт. Крипты Терры, прогнивший трон Глава 13 Несмотря на усталость, спать Спиноза не хотела. Шум бесконечного города пробивался даже сквозь толстые стены Корвейна. Проведя час в попытках успокоить разум с помощью медитации, Люча оделась, вышла из комнаты и отправилась на один из многих обзорных балконов башни. Время близилось к рассвету, хотя небо оставалось по-прежнему черным, и подсвечивалась лишь заревом тысячи костров. Барабанный бой превратился в сплошной раскатистый гул, который эхом разносился по искусственным каньонам, змеящимся между жилыми шпилями. Спиноза облокотилась на перила, даже в предрассветный час влажность воздуха была высокой, над головой яростно клубились облака, озаренные пламенем костров. Это была вечно движущаяся масса кроваво-красного цвета, на фоне которой выделялись чернильные черные силуэты высочайших башен города. Далеко внизу все переходы кишели толпами паломников, в своем религиозном экстазе с каждым часом вопящих все громче и громче. Они понимали, что время на исходе, и если они до сих пор находятся в Сальваторе, что шансов вовремя пробиться ближе ко дворцу у них почти не осталось. Большая их часть даже не знала, куда идти. Они легко могли исчезнуть с лица этого мира, пропав в темноте одной из его бездонных пропастей. Интенсивность движения в воздухе тоже нарастала. Наполненные газом пузатые дирижабли медленно плыли от одной посадочной площадки к другой, оставляя за собой длинный дымный след. Они были увешаны флагами и лозунгами, осуждающими пороки и восслабляющими набожность. Летательные аппараты Министорума висели в воздухе на гудящих грави-платформах, и из установленных на них вокс-динамиков несли речи, посвященные сангвинали, Все больше символических изображений павшего примарха, некоторые из которых достигали нескольких метров в высоту, раскачиваясь, поднимались над творящимся на улицах и воняющим потом хаосом. Их грубые лица были кое-как выкрашены золотой краской, а за спинами свисали уродливые крылья. Спиноза поочередно напрягала мышцы одну за другой, соблюдая последовательность, которую ее научили при поступлении в Инквизицию. Теперь ей было непросто ощущать то незамутненное восхищение, которое она испытывала много лет назад, когда ее вытащили из тьмы неведения и показали мир, полный кошмаров и чудес. Показали вещи, от которых она впадала в экстаз и ужасы, заставлявшие сдерживать порывы рвоты. Она никогда не считала себя достойным кандидатом. В Схоле были и другие, куда лучше подходящие для службы священным орденам. По крайней мере, она всегда так думала. У кого-то была высокородная родня, способная поддержать, потянуть за ниточки в паутине имперской дипломатии. Для нее, без призорницы, без связей, которые привезли в Схолу на армейском транспорте с рекомендательным письмом от полковника Астарта Милитарум, выбор был не так уж велик. Почти с самого начала Люча хотела вступить в Миссионариус Галаксия. В те дни ее вдохновляли истории о святых странниках, и она мечтала путешествовать по окраинам галактики, наполняясь верой и неся свет Императора тем несчастным осколком человеческого рода, которые по каким-то причинам отпали когда-то от его благодати. Это была бы достойная жизнь, и тогда она бы расширяла границы Империума вместо того, чтобы охранять их. В ту ночь, когда ей поступило неожиданное предложение, на дождь. Прибывший гость был грузным, закованным в броню и молчаливым. Судя по всему, он предпочитал решать проблемы далеко не словами. Наставники с холы разбудили ее и отвели в залы дисциплины в Северном Крыле – которая нависала над растрескавшимися под ударами прибоя скалами железного побережья. «Любишь ли ты императора?» – спросил незнакомец, и она, дрожжа в одной ночной сорочке, сжав кулаки от холода, ответила. «Всем разумом, сердцем и душой. По крайней мере, хоть это осталось неизменным». За годы, минувшие после отбытия стерзаемого бесконечными бурями мира и после всех испытаний и проверок, ее вера осталась непоколебимой. Когда ей в первый раз пришлось убить человека, их заперли вдвоем в тесной камере, его лицо было скрыто под капюшоном, а из оружия Спинозе дали лишь тупой нож. Она повторяла эту мантру, чтобы найти в себе силы сделать то, что должно когда впервые столкнулась с Ксеносом, свивающейся в кольца кошмарной когтистой тварью, покрытой фиолетовым панцирем, то шептала эту мантру про себя, сдерживая рвотные порывы. Постепенно Спиноза становилась все крепче, закалялась, превращалась из верного приверженца имперского культа в одно из его самых грозных орудий. Но эти слова остались неизменными. Всем разумом, сердцем и душой. Люди внизу вопили те же самые слова. Их вера немного выстояла, она поддерживалась лишь отчаянием. Истинная ценность мантры раскрывалась лишь тем, кто понимал ее настоящее значение. Безумие, охватившее людей на улицах, можно с легкостью переориентировать, заставить стремиться к совсем иной цели. И именно для этого существовали различные организации империума. Они должны не только разжигать пламя веры но и направлять его в нужное русло. Люди верили и боялись, и поэтому были в безопасности, чтобы Кроул не говорил. При мысли о наставнике желудок Спиноза свело от отвращения, и она тут же мысленно обругала себя. Он по-своему был столь же преданным делу, как и она. В противном случае он бы не выжил здесь, ибо тут было сердце всего. Здесь находилось светило, вокруг которого вращалась вера септилионов людей. «Скоро Кроул призовет ее. На рассвете они соберутся с Ревом, чтобы обсудить дальнейшие действия. Теперь было бессмысленно думать, что инстинкты подвели Инквизитора. На том космическом транспорте везли что-то жуткое. Но все же... Все же... Где-то там, среди миллиардов паломников, была она. Серп Пятно на ее чести. Это незаконченное дело следовало непременно закончить». И даже если Кроула подобные вещи не заботили, то про Спинозу такого сказать было нельзя. За время, проведенное с ангелами смерти, она поняла, что когда в силу тяжелых обстоятельств в душе не оставалось места для сложных эмоций, не исчезали лишь основные аспекты человеческой сущности, а именно – ярость, честь и упрямство. Далеко на востоке черно-красный узор облаков наконец начал бледнеть. В течение часа или около того на горизонте появится серая полоса, которая поползет по небосводу, как разлитая белковая паста, пока все вокруг не погрузится в тоскливый полумрак. Ночью Тер оказалась чуть более сносной. Очертания башен выглядели более четкими, статуи более мрачными, арки изгибались круче, и на них не было видно плесени и трещин, постепенно точивших камень. В очистительной темноте легко представлялось, каким бы мог быть этот мир, если бы он все еще находился среди смертных, рядом со своими слугами, осененный золотым светом из вечной чистоты. Скоро Кроул призовет ее. Ей следует вернуться в свои покои и поспать хотя бы час или два, а затем подготовиться к новому заданию, но не прямо сейчас. Еще некоторое время она постояла на балконе, глядя на сердце тронного мира во всем его убожестве и великолепии. В спину загадала, что бы она почувствовала в ту холодную ночь на Астранте, если бы молчаливый человек рассказал ей, что она окажется когда-то здесь, настолько далеко от края галактики, насколько это возможно, и будет заниматься вот этим всем». Ей нравилось думать, что она обрадовалась бы этой возможности и поняла бы, какая это великая честь, сколь немногим выпадала подобная доля. Спино засмотрела на раскинувшийся до самого горизонта вечный город, слушала восторженные и иступленные крики и наблюдала за хлопающими на горячем ветру знаменами. Скоро Кроул призовет ее. Барабаны и не думали замолкать. «Всей душой», — подумала она. Кролл вошел в помещение архива. Гук широко улыбнулась, показав зубы, и зашаркала к нему волоча за собой пучок кабелей. Над их головами сервиторы гремели и раскачивались на длинных цепях. Она приходила сюда, сказала Гук, протягивая инквизитору механические руки. Кролл взял их в свои ладони и кивнул. Да, она говорила. Надеюсь, ты ей помогла? Конечно. «Юлия посмотрела на Инквизитора с почти детским укором!» «А теперь и ты тоже здесь!» «Давненько такого не случалось!» «Ты же знаешь, я всегда с радостью прихожу, когда у меня есть время!» Гук отдернула руки. «То есть, тебе сейчас нужна только информация?» «Сегодня да!» «Лорд Инквизитор Ховаш Фелиас «Тебе не знакомо это имя?» «Почему-то люди всегда удивляются!» когда я чего-то не знаю. Гук заговорчески подмигнула: Ха, Ты мало что упускаешь. Она заковыляла к стойкам с кагитаторами. Что именно ты хочешь узнать о нем. Мне нужно найти его, если это еще возможно. Поэтому давай все, что у нас на него есть. Гук подключилась к системе, и сервиторы начали двигаться, подчиняясь ее воле перекладывая стопки бумаг и разглядывая лишенными белков глазами строки ключевых слов на тонких листах пергамента. «Фестиваль уже начался?» «Скоро начнется. Я бы хотела на него посмотреть. Не думаю, что тебе бы понравилось. Здесь лучше». Гук нахмурилась и загнулась, и дернула затянущиеся за ней шлейф кабелей. «Иногда я их так ненавижу. У них есть свое предназначение. Как и у всех нас». Так или иначе, да? Сервиторы начали спускаться к ним и складывать папки на стол. Кролл взял верхние и начал изучать. По большей части документы были написаны на толстом пергаменте, который использовали в работе писцы Адептус Терра и переплетены в потускневшую от времени кожу, иногда потемневшую по краям из-за неправильного хранения или просто от возраста. На всех были кроваво-красные печати Инквизиции, у большинства на полях виднелись пометки. В основном бумаги были исписаны архаичным шрифтом, почти нечитаемым даже для него. Прекрасный пример закостенелой методики работы переписчиков и их гильдейских традиций. Похоже, он предпочитал держаться в тени. Пробормотал Кроул, просматривая статьи с упоминанием Фелиаса в официальных альманахах. «Это преступление?» – хмыкнула Гук. «В моем понимании, это скорее добродетель». Кроул проглядел еще несколько документов. Здесь есть еще имена. У него была довольно большая свита. Всем бы такую. Кроул вопросительно поднял бровь, после чего продолжил читать. Слара Аргоин, иночеловек, помощник 13 класса. Ценен, когда приходилось решать вопросы силы, я полагаю. но Деквин, проповедник с ночных миров. Вероника Скельт, крестоносец. «Интересно. Борс Деламор, специалист по оружию. Нир Хазад, убийца, культ смерти на шубе. Гвардейцы с психоподготовкой, командированные из нескольких полков. Джера в эскадре. Ученый. Трон. Да у него была целая армия. Куда они все исчезли?» Гук придвинулась поближе и заглянула в бумаги. Она беззвучно шептала слова, когда читала. «Где была его база?» «Он не имел постоянной базы», — ответил Кроул, перекладывая очередную пачку пергаментов. Фелис был с китальцем. Терра оказалась для него неожиданно опасной, но нам это уже известно. Гук отошла от Инквизитора и вернулась к агитаторам. Подергав за переключатели и рычаги, она приглушила свет плавающих в воздухе фонарей и вызвала дополнительных сервиторов. Кроул на какое-то время погрузился в чтение, Затем вытащил несколько документов из разных папок, остальное он положил обратно на стойку. Отобранный комплект Инквизитор передал Гук. «Проследи, чтобы Спиноза это прочла», — сказал он. «Меня какое-то время не будет в Корвейне». Гук с поклоном приняла бумаги. «Я распоряжусь, чтобы с них сняли копии. Куда ты отправишься на этот раз? Или это запретное задание?» «Какой тебе от него будет прок, Юлия?» Грустно улыбнулся Кроул. «Я могла бы воображать. Знаешь, раньше, когда ты мне хоть что-то рассказывал, я представляла, как ты ходишь во дворец. Это было очень давно. Но я до сих пор помню. Возможно, тебе стоит заходить сюда почаще?» Договорились. «Когда все это закончится, мы поговорим. Я расскажу тебе пару интересных историй». Гук засветилась от радости. Серые губы растянулись в улыбке, блеснули металлические зубы. «Обещаешь?» «Когда все закончится?» Кроул направился к выходу, Гук смотрела ему в спину почти что голодным взглядом. Как только двери за Инквизитором закрылись, она снова переключила внимание на сервиторов. трое из них висели на цепях прямо перед ней с отвисшими челюстями. «Ну что ж, снова за работу!» пробормотала она, покачав головой.